Глава тридцать седьмая Через несколько дней мы снова навестили Лейси в авином пристанище для кошек и собак. Берг завёл меня в клетку с открытым верхом посреди большой пустой комнаты, а затем принёс Лейси. Он нёс её так, точно она была щенком. Я скулил, а Лейси смотрела на меня своими яркими глазами. Нам так хотелось играть. Но вместо этого Берг посадил Лейси в кресло, похожее на то, какое было у него в детстве. с большими колёсами по обеим сторонам. Ава придерживала Лэйси, пока Берг пристёгивал ремешки у Лэйси на поясе. Видимо, мой мальчик так сильно скучал по своему креслу, что решил подарить такое Лэйси, но не мне. Ава взяла Лэйси за ошейник, и они пошли кругами по комнате, так что со стороны могло показаться, точно человек делает тени для собаки. Лэйси всё время отчаянно поглядывал на меня. Я сидел в полном недоумении и чувствовал, что меня игнорируют. Возволнованный, я нырнул в собачью будку в углу клетки, а затем, не найдя ничего достойного внимания, вылез назад. Хорошая собака, Джанжи, молодец, похвалила Ава. Похоже, она себя отлично чувствует. Теперь отпусти её, а я позову, предложил Берг. Ладно, Ава отпустила Лейси. Джанжи, ко мне, позвал Берг. Лейси отряхнулась Онيلا что свободна и бросилась ко мне. Кресло наклонилось, упало и повалило её, хотя она тут же поднялась и потащила за собой упавший аппарат. Джанжи, ава бросилась к Лейси и схватила её за шейник. Может, джанжи означает ждать? гадал я. Вот чёрт. Крепление погнулось. Дай-ка выпрямлю, пробормотал Берг, играя с креслом. Не получается, печально сказала Ава. Просто дай ей время. Берг, мы не можем допустить, чтобы она травмировала себя этой штуковиной. Всё будет в порядке. Ладно. Джанжи, не будь такой дикаркой, хорошо? Рядом, девочка. Я начал припоминать. Рядом. Конечно. Лэйси выпала из кресла. Ей нужна собака, чтобы сделать рядом. А вы ещё немного поводила Лэйси кругами, но всякий раз, когда она отпускала шеник, Лэйси падала, а кресло валилось набок. Джанжи, плакала Ава. Она схватила Лейси и стояла, глядя на Берка с печальным выражением. Она слишком молодая и дикая. Ну хватит. Лейси научила меня, как сбежать из похожего приюта. Я залез на собачью будку, а затем перепрыгнув через стенку клетки, подошёл прямо к Лейси и сделал рядом. "Оскар, что ты делаешь?" поинтересовался Берк. Лейси вырвалась из рук Авы и взобралась на меня, а я оскалился и тяпнул её. потрясённая, она откинула голову назад, а затем попыталась сыграть в догонялки, но я преградил ей путь. "Я это вижу или мне кажется?" удивилась Ава. "Я сделал, помогай", подталкивая Лэйси к стене, прижимая её, а затем заставил медленно и размеренно шагать вперёд. Она тяжело дышала, не понимая, но позволила мне вести себя по комнате. Несколько раз она теряла терпение, но я всегда препятствовал её попыткам сбежать. Так мы играли в тот день в этой большой пустой комнате. Лейси хотела побороться, но я понимал, что пока она в кресле, мы работаем, и ей нужно быть сосредоточенной на задача. Берг и Ава сидели и наблюдали. Всякий раз, когда Лейси выказывала поползновение удрать, я строго пресекал её попытки. Поначалу она была совершенно сбита с толку, но со временем, казалось, поняла, что по прямой идти легко, а если дёргаться в стороны, то кресло будет крениться, и я буду делать рядом до тех пор, пока она не успокоится. Потом я ехал на машине с Савой и Берком, чувствуя себя хорошим псом. Можно подумать, что Оскара обучали на помощника для собак, удивлялась Ава. Ты веришь, что собаки могут возвращаться? Типа реинкарнация, спросил Берг. Не знаю. Мне встречалось много людей, которые так считают. Они клянутся, что их новый питомец Это животное жившее у них давным-давно. А почему ты спрашиваешь? Потому что Оскар ведёт себя как Купер. Оскар? Ты Купер? Услышав имя Купер, я залаял, и они оба рассмеялись. Постепенно Лейси, казалось, поняла, что с креслом надо вести себя спокойно, двигаться по прямой в большой пустой комнате и не метаться из стороны в сторону. У неё отлично получается, заметил Берг. Хотя пристроить собаку, которой нужна коляска, будет трудновато. Ответила Ава. Берк ударил себя рукой в грудь. Пристроить Жанже, нашу девочку, нашу малышку? Как тебе такое в голову пришло? Что ты за мать? Ава засмеялась, и они поцеловались. Я замахал хвостом. В последнее время они очень много занимались этим. Когда выпал снег, Лэйси стало трудно двигаться во время прогулок, но Берк знал, что делать. Он соединил наши шлейки поводком. Так Сейчас мы кое-что попробуем. Я пойду вперёд, а ты, Оскар, тени, понял? Будешь вроде издойной собаки, сказал он мне. Я всё понял, как только поводок был привязан к нашим шлейкам. Берг шёл впереди, топая ногами. Я делал тени медленно и размеренно, как меня учили, и Лейси двигалась намного легче. Я был счастлив снова вернуться к работе. "Ух ты", выдохнул Берг. "Это невероятно. Я просто Он долго молча смотрел на меня, а мы с Лэйси терпеливо ждали. Наконец он оглянулся, как будто проверяя: "Одни ли мы тут?" "Оскар, тени вправо". Я сразу сделал "тени вправо". Берг кахнул. "Тени влево?" Я поменял курс. "Стой, Оскар!" Я встал как вкопанный. Берг прерывисто дышал, хватая ртом воздух. Его пальцы дрожали, пока он отвязывал поводок от кресла Лэйси и привязывал его к перилам лестницы. Её ступеньки вели в тёмное холодное строение. Я с любопытством смотрел, как он лёг на снег, а затем ухватил меня за шлейку и развернул головой к строению. "Оскар, помогай. Наконец-то". Я ликовал от возможности сделать берку помогай по ступенькам, желая лишь того, чтобы на них сидели дети и смотрели на нас. Когда мы достигли верха, Берг заплакал. Он взял меня за голову. Лэйси под нами беспокойно шевельнулась. Купер? спросил он прерывистым шёпотом. Ты Купер? Я был его псом Купером. Я счастливо вилял хвостом. Как бы меня ни называли, Купером или Райли, или Оскаром, мне нравилось, когда меня обнимал Берг. Он вытер глаза. Боже мой, Купер, это правда ты? Он прижал меня к своей груди. Я не знаю, во что я верю, но если ты Купер, если ты действительно ты, я никогда не переставал тебя любить. Никогда не забывал тебя ни на мгновение. Ты мой лучший друг. Понял, Купер? Я закрыл глаза от любви к моему мальчику. Мы приехали на ферму, когда лежал глубокий снег, и на всех деревьях и кустарниках были огоньки. А это часто бывает, когда воздух холодный, в доме росло дерево, которое я подозрительно обнюхал. Я знал, что поднимать ногу на комнатные деревья значит нарушить правило. Озочка уже подросла и спала в доме, который раньше принадлежал Джуди. И я звали Каза Этел. Все казались расслабленными и счастливыми. И мне казалось, я знал причину. Наконец-то мы все вместе были на ферме. Но кроме Лейси, которая почему-то осталась с папой Сэмом и Марлой. Я полагал, что в итоге Лейси появится. Итак, папа хочет кое-что тебе сказать, а потом мы с Винлинкой что тебе скажем, объявил Грант. Он выглядел довольным собой. Папа Чейс неловко поёрзал. Да вот, Берг кивнул. «И?» Папа Чейз отпил большой глоток. Той ночью все мучились с жаждой. «Лимин продала свой дом». Берг кивнул. «Конечно, отлично!» Кивнул Берг и наклонил голову. «И?» «Ой!» просияла Ава. «Вот именно!» — улыбнулась Вэнь Лин. «Что именно, вот именно?» — нахмурился Берг. Папа Чейз откашлялся. «Теперь Лимин и Вэнь Лин обе живут здесь». Берг посмотрел на всех. Ава толкнула его локтем. "Это замечательно", многозначительно произнесла она. "Замечательно?" Берг посмотрел на неё с недоумением. "Да, Берг", терпеливо сказала Ава. "Замечательно, что Лемин переехала к твоему отцу". "Ого", сказал Берг и сделал круглые глаза. "Ой", у него открылся рот. "Да", смущённо улыбнулся Папа Чейз. Берг повернулся к Лемин. "Это здорово, Лемин". Лемин просияла. Знали бы вы, сколько он раздумывал. Да и потом он сказал лишь: "Может, выставишь дом на продажу?" Все засмеялись. "Мужчины тривино такие романтичные", вздохнула под общий смех Вэньлин. Я махал хвостом от радости, думая, что они, возможно, захотят, чтобы я принёс мячик или пищалку, но только не силиконовую косточку. "Так что ты хочешь нам сказать, Гранд?" спросила Ава. Вэньлин и Лемин переглянулись, широко улыбаясь. Гранд встал «Я рад сообщить, что в июне этого года, прямо здесь, на этом куске прибыльной собственности, Вен Лин собирается выйти за меня замуж». Ава взвизгнула и вскочила на ноги. «О, боже!» Она подбежала к Вен Лин, и они обнялись. А потом все встали, и поэтому я залаял. «Постой-ка, Вен Лин, ты что, поправилась?» — спросил Берг, и они вместе засмеялись. Лимин принесла ящик в форме груши с металлическими проводами. Она передала её по Печейзу, а тот положил её себе на колени, точно щенка. "Папа будет играть?" не веря своим глазам, спросил Берг. Гранд кивнул. "О, с приходом Лимин в этом доме многое изменилось. Теперь она поёт в группе". Берг шумно удивился, поэтому я посмотрел на него. "Мы сменили название", кивнул папа Чейс. "Сейчас мы четыре плохих музыканта плюс цыпочка, которая умеет петь". Все снова засмеялись. Все они сидели тесным кружком, и папа Чейс провел пальцами по струнам, наполняя воздух гулом. Эту сочинил я. Она называется «Сухое начало лета». Все снова засмеялись. Я пробрался в середину с пищалкой в зубах, зная, что она — именно то, что им на самом деле нужно. По какой-то причине Лейси в тот раз так и не появилась. Поэтому мы вернулись домой, чтобы быть с ней. Берк и Ава разговаривали всю дорогу, пока я спал на заднем сиденье. Когда мы в следующий раз приехали на ферму, дни были долгими, а трава свежей и мягкой. Лейси снова осталась дома с Марлой и папой Сэмом, что, по моему мнению, не имело никакого смысла. Я выбрался из машины, а Винлин и Грант приветствовали меня. "А вот и будущая невеста", сказал Берг. "Как дела?" "Хаотично, но отлично", ответила Винлин. "Итак, вы решили не привозить Лейси?" Услышав имя Лейси и вопрос, я посмотрел на неё. Я подумал, она спрашивает где Лейси, потому что сам задавался тем же вопросом. Лейси? переспросил Берг. Вэнлин, ты имеешь в виду Джанжи? Я сказала Лейси, рассмеялась Вэнлин, ава вытаскивала сумку из багажника. Колеска Джанжи отлично едет по тротуару, но не думай, что она может маневрировать тут на местности. Поэтому за ней присматривают папа и Марла. Грант тоже схватил сумку. Эй, Берг, потом поможешь развесить гирлянду? «Пожалуй, я бы охотнее посплетничал о платье Вэнь Лин. Обожаю рассуждать на эту тему», — ответил Берг. День был жаркий при жарке, поэтому я частенько прикладывался к миске с водой. Берг и Гран залезли на большое дерево возле лесенки, ведущей под сарай, и втащили за собой верёвки. Я подумал, что они снова собираются снимать двери. От существа, которое когда-то укрылось в большой дыре, не осталось ни малейшего запаха. Очевидно, я так напугал его, что оно так и не осмелилось вернуться. Помнишь, как я залез выше, а потом закидал тебя яйцами? Расмеялся Берг. Яйцо было одно, поэтому я спрыгнул и убрал лестницу, а ты застрял на дереве до тех пор, пока за ужином бабушка не спросила, где ты, и папа заставил меня всё сказать, потому что меня выдал смех. Мне было легко лазать по деревьям, а вот падать на землю без ног не очень. Слушай, Гранд. Да, «Я действительно рад за тебя. За тебя и Венлин. Спасибо, Берг». Они улыбались друг к другу, и в этот момент налетел порывистый ветер. Хлёсткий, как пощёчина. Я повернулся к нему мордой, вдыхая влажный, прохладный воздух. Позвякивающие верёвочки, которые развешивали Берг и Грант, начали раскачиваться на ветру. «Вау!» — сказал Грант. «А это откуда?» «Такое ощущение, что похолодало градусов на двадцать». Вскоре я услышал глубокий низкий рокот, такой низкий, что он отдавался рычанием в моей груди. Я посмотрел на дерево, где Грант с моим мальчиком по-прежнему разговаривали и играли с верёвочками. Хлопнула дверь. Это появился папа Чейз. "Похоже, погода портится", он поднял взгляд на сыновей. "Вы закончили? Не думаю, что сидеть на дереве в грозу хорошая идея". Грант улыбнулся ему. "Если гирлянда висит криво, свадьба будет испорчена". Платье спасёт положение. А вы видела картинки? Мне смотреть нельзя, потому что я шафер. Зато можно слушать про неё 7 часов подряд, заметил Берг. Это, вероятно, самое красивое платье, и оно будет отлично смотреться на Вэнлин. А ава слишком бледная. И будь это её платье, она бы предпочла не такое бледно-голубое, скорее кремово-белое или, возможно, светло-серо-жёлтое, цвета экрю. но не бледно-розовое, потому что на ней это будет выглядеть безвкусно. Папа Чейз улыбнулся. Вы двое, давайте вниз. Послышался раскат грома. Все вздрогнули и повернули головы. Вы только поглядите на небо, сказал Берг. Вы когда-нибудь видели такие тучи? А над ними ещё солнечно. Гранц прыгнул с лестницы рядом с ним. Бред. Ветер принёс с собой запах дождя. Я поднял нос. Слушай, папа, «Грант поделился со мной новостью, что ты спросил Ли Мин, не хочет ли она устроить двойную свадьбу. А она сказала, что если Вен Лин узнает, что вы хотите пожениться, это испортит свадьбу», — хитро заметил Берг. Папа Чейз упер руки в бока. «А о том, что я просил его никому об этом не говорить, Грант тебе не сказал? Я просто думаю, что ситуация довольно опасная», — сказал Берг, растягивая слова. Папа Чейз покачал головой. «Само собой, я снял вопрос». Мне казалось, он вполне разумный, но Лемин отреагировала так точно, я предложил совершить групповое убийство. Значит, вы договорились о помолвке. Последний раз, когда в нашей семье затевалось что-то подобное, всё прошло не так гладко, заметил Берг. К счастью для папы, у него нет брата, который соёт нос куда его не просят, многозначительно сказал Гранд. Рёв вдалике нарастал. Он был слабый, но мне почему-то казался страшным. Я посмотрел на людей, Но они смеялись и разговаривали. Если они не беспокоятся, может, и мне не стоит. "Слушай, папа", сказал Берг. "Если серьёзно, как это парень, который дал от ворот поворот всем достойным невестам в штате, снова решил жениться? Всем невестам в штате", улыбнулся папа Чейз. Он наклонился и погладил меня с таким видом, какой бывает у людей, когда они на самом деле не осознают, что делают. "Серьёзно", настаивал Берг. Папа Чейз вдохнул и выдохнул в духе Гранта. «Не думаю, что я когда-нибудь прежде чувствовал любовь женщины. По крайней мере, женщины, которая не хочет, чтобы я покинул ферму или был не собой, а кем-то другим. Слемин мне спокойно. Она всё время была у меня перед глазами, и когда я, наконец, увидел её, я понял, что она та самая». «Знакомое чувство», — кивнул Грант. Папа Чейз кашлянул. «Я хочу, чтобы вы, ребята, знали...» «У нас с Лемин ничего не было, пока Че-Че был жив». «Мне бы и в голову не пришло, папа», — сказал Берг. Грант кивнул. «Че-Че был моим лучшим другом», — продолжал папа Чейз. «Мы знаем, папа», — заверил его Грант. «Шерсть у меня встала дыбом. Я смотрел вдаль, не видя угрозы, не понимая её, но ощущая опасность». «Что такое, Оскар?» Берг наклонился и ободряюще похлопал меня. Затем ветер стих, как будто закрылось окно». Мужчины нахмурились. "Затишье перед бурей", произнёс Гранд. "Давайте в дом, пока не промокли", позвал папа Чейз. Я сидел и с тревогой наблюдал за тем, как они заносят лестницу в сарай, берут какие-то бумаги, а затем наконец направляются к дому. Теперь рёв был громче, а затем я вдруг услышал завывание, жуткое и печальное, которое резко превратилось в самый высокий звук. Люди тоже его услышали. Все они сразу повернули головы, глядя в сторону города. Сирена торнадо, сказал папа Чейз. Ава вышла на крыльцо. Это то, что я думаю, крикнула она. Нам лучше спуститься в подвал, тревожно сказал папа Чейз. Ава повернулась к дому. Вэнлин, Лимин, скорее в штормовое убежище. Я за ковы, через плечо бросил Берг. Теперь я не только слышал злой рёв, я чувствовал его. Что-то приближалось.